Айзик Азимов Вторая Академия. Часть первая. Поиски ведет мул. Глава 1. Двое плюс мул. Мул. Режим, установленный мулом, проявился во всей полноте после захвата первой академии. Добившись окончательного распада первой галактической империи,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 Статья, посвященная Мулу, описывает далее экономические условия, которые привели к возвышению первого гражданина Союза, именно таков был официальный статус Мула, и экономические последствия его возвышения. Всякий раз, когда из контекста статьи чувствуется, что автор статьи испытывает хотя бы легкое удивление по поводу той колоссальной спешки, с которой Мул занимался созданием своей империи,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 психическая энергия которого подчиняла себе нужных ему людей. Сам Хэн Притчер никаких неудобств не испытывал. Все было с его точки зрения нормально. Само по себе чувство удовлетворения собственным состоянием являлось признаком того, что обработка прошла успешно. Однако Хэн Притчер уже чувствовал себя так, что собственное состояние его нисколько не занимало. Теперь, возвращаясь из своей пятой по счету экспедиции из беспредельных просторов галактики за границами Союза, он с неестественной радостью предвкушал, он, бывший ас-звездолетчик, опытный агент разведки Академии, будущую аудиенцию у первого гражданина. Его суровое лицо, словно выточенное из куска твердого дерева,